Глава пятая. На следующее утро, проходя мимо блокгауза, я нигде не увидела Флина. Ставни были закрыты, генератор выключен и никаких других обычных признаков того, что он дома. Заглянув в окно, я не увидела ни грязной посуды от завтрака в раковине, ни покрывала на постели, ни одежды. Мельком заглянув внутрь, в лесолане мало кто запирает двери, я не обнаружила ничего, кроме застоявшегося запаха пустого дома.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 Лицо закрывали длинные волосы, но джинсовую обтяжку и майку, топик цвета хурмы нельзя было ни с чем спутать. У ног ее, как пес, лежал на обитый рюкзак. Мерседес? Она повернулась на голос, лицо было бледно не накрашено. Похоже, она только что плакала. Отстань, сказала она и повернулась в сторону бремана один. Неозабоченно поглядела на нее. Мерседес, у тебя что-нибудь случилось? Она, не глядя на меня, покачала головой.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 Как ни странно, ярилась в основном тихая и суетливая Шарлотта. моя Картошка только молча сидела за столом, словно в шоке. Шарлотта сказала, что надо признаться к совье, ведь они больше не могут выполнить свою часть договора. Рассказывая мне об этом, Мерседес тихо, безнадежно рыдала. «Я не хочу уезжать на материк, но теперь мне нельзя по-другому. Я никому не буду нужна после того, что случилось». моя может поговорить с отцом Жуэля», — предположила я.